«Мы должны их уничтожить!» — воскликнула Анжелика. «Не слишком ли смело?» — поинтересовался кавалерий с улыбкой глядя на нее. «Вероятность успеха высока, но ведь можно и проиграть». «Весьма решительно», — проворчал магистр мечей. «Но Анжелика права. Зеленые мешают». «Глупо», — бросил магистр драконов и удостоился от супруги великого магистра гневного взгляда. Но не отступил. И повторил, продолжая смотреть прямо на Анжелику. «Глупо!» «Не забывайся!» «Я магистр ложи драконов. Я имею право говорить на этом совещании», — резонул Ленард. «А ты всего лишь... Мы должны быть едины в этот тяжелый для чуди час!» — громко произнес Малькольм. «Мы услышали смелое предложение и должны его обсудить!» «Ни слова о том...» что на Совете могли присутствовать лишь высшие иерархи Ордена. Ни слова о том, что его жена грубо нарушает древние законы. «Почему бы нам просто не принять предложение других неудачников?» осведомился Ленард, подчеркнуто обращаясь исключительно к великому магистру. «Потому что они враги», убежденно ответил Малькольм. «Потому что зеленые не забыли о нашей победе и постараются отомстить». «Почему же темные не отомстили зеленым?» — Спроси у темных. — Бессмыслица. Дракон развел руками и удивленно оглядел собравшихся. — Мы только что вышли из боя. Мы бежим. Армии у нас нет, лишь остатки. Рыцари измотаны. — Именно поэтому предложение Анжелики гениально! — воскликнул кавалерия. — Темные и зеленые не ждут атаки. Они прекрасно знают все, что ты сейчас перечислил, и не считают нас противниками. Наша атака станет для них сюрпризом смеялся магистр Мечей. «Великолепный замысел!» поддержал коллег магистр Саламандр. «Нужно определить местонахождение вражеских крепостей», деловито произнес магистр Горностаев, разглядывая переданную великому магистру карту. «Территория тайного города напоминает Большой Овал. Нам они отдали юг и юго-запад, значит, их зоны должны располагаться приблизительно... А если карта не верна?» «Проведем разведку». «Да что происходит?» Ленард изумленно оглядел рыцарей. Он редко бывал в столице. Войну провел вдали от ставки великого магистра и даже не представлял, насколько сильное влияние имеет на высших иерархов ордена супруга великого магистра. «Вы понимаете, о чем говорите? У темных и зеленых есть источники. И если случится невероятное, если мы сумеем их прижать, маги шарахнут в полную силу. «А я думаю, что источник есть только у нас», — заявила женщина. «Как это, Анжелика?» «Князь и королева не смогли или не захотели объяснить, что именно защищает обитателей тайного города от поиска. Я же думаю, что они солгали, и именно на маскировку уходит большая часть энергии их источников». «Ну, почему они не рассказали об этом? Признаться в уязвимости? Поведать нам о своей слабости?» Они хотели обмануть нас, но у них ничего не вышло. «Вы забываете о том, в каком мы состоянии», — не отступал фон Грозе. «Сколько у нас рыцарей? Меньше тысячи. И многие ранены. О какой войне вы говорите? О какой атаке?» «О победной». «О последней войне Ордена». «Мы говорим о битве, которая возродит Орден. А для этого нам нужно уничтожить древних врагов». Анжелика помолчала. И с жаром продолжила. «Здесь жили асуры. А значит, здесь наверняка есть их артефакты, на которые наложили лапу темные. Мы разобьем навов и заберем древнее оружие. Мы станем сильнее и разнесем челов. Мы вернем чуде власть. Да! По славу ордена! Да! И наш повелитель вновь будет править миром. За Малькольма! За Малькольма и Анжелику!» Мы победим! Башня Мамонтов, Москва-Сити, 7 июня, вторник, 06.39 Что значит перекрыт? Недовольно переспросил Хвостов. Он только что примчался на работу и еще не вошел в курс дела. Весь паркинг? «Так точно», — подтвердил Семенов, начальник охраны здания, и тут же уточнил. «Первый уровень. В честь чего?» «Как, как это в честь чего?» — слегка растерялся Семенов. «Я ведь говорил, там... Твои ребята нашли мертвое тело, я помню», — отмахнулся Хвостов. «Но почему полицейские не отгородили себе маленький участок для расследования?» «Какого черта они перекрыли весь уровень?» Хвостов занимал должность главного управляющего. И прекрасно понимал, кому направят претензии недовольные арендаторы. А то, что претензии будут, гадалки не ходи. Через час-полтора центр захлестнет утренняя волна служащих. А поскольку места в паркинге распределены четко, каждый едет к себе, на въезде обязательно возникнет пробка. «Нам работать надо!» «Я понимаю», — уныло согласился Семенов. «И что?» «Меня они не слушают». «Ладно, попробую сам», — вздохнул Хвостов. «И еще, я забыл сказать, это уже не полицейские». Семенов поморщился. «Как это не полицейские?» «Они их выгнали», — объяснил начальник охраны. «Приехали пару часов назад и такие бумаги выкатили, что полицейских отсюда ветром сдуло». «Госбезопасность?» — догадался управляющий. «Точно». «Час от часу не легче». Хвостов тихонько выругался, почесал затылок и поинтересовался. Какое отношение к госбезопасности имеет директор консалтинговой фирмы? Откуда мне знать? Логично. Семенова-то откуда? Управляющий тяжело вздохнул и, предчувствуя, что дело принимает дурной оборот, снова выругался. Лестопляска началась в половине второго ночи. На круглосуточный пост охраны позвонила встревоженная супруга Александра Декантрова, владельца и генерального директора консалтинговой фирмы АДИК и сообщила, что ее муж до сих пор не вернулся с работы. Ребята Семенова женщину выслушали, пообещали разобраться, перебросились между собой парой шуток, мол, надо мужику осторожнее быть, не забывать предупреждать благоверную, что дома ночевать не собирается. Потом вывели на монитор картинки с нужных видеокамер и... и прикусили языки. Потому что увидели де Декантрова. А его офис, как докладывала компьютерная система безопасности, был закрыт и поставлен на сигнализацию еще несколько часов назад. Парни спустились на первый уровень, обнаружили валяющегося в луже крови бизнесмена и немедленно вызвали полицию. Заодно разбудили Семенова, который приехал в здание всего на 10 минут позже оперативной группы. Такой получилась завязка. Начальник охраны был калачом тертым, сам вышел из полицейской системы. Протокол, по которому действовали бывшие коллеги, знал не понаслышке. Искренне надеялся, что все положенные мероприятия будут завершены до основного наплыва офисных служащих. А потому будить Хвостова среди ночи не стал. Зачем? Утром приедет и обо всем узнает. Однако реальность оказалась суровее, чем рассчитывал Семёнов. Едва полицейские эксперты приступили к работе. Как в паркинг, вкатились три массивных внедорожника. А вылезшие из них мужчины жестко сообщили ошарашенным блюстителям порядка, что убийство высокопоставленного белого воротничка является федеральным преступлением, имеющим непосредственное отношение к безопасности государства. Несмотря на странность заявления, артачиться полицейские не стали. Сделали пару звонков, убедились, что безопасники не шутят, и ретировались, пожелав Семенову удачи. А наглые федералы выгнали всех вон, отключили следящие видеокамеры и до сих пор копошились на перекрытом уровне, не допуская до него посторонних. «Попробую поговорить». Хвостов нервно глянул на часы. Понял, что терять нечего, и двинулся по широкому пандусу к парням, что контролировали основной въезд в уровень. «Я хочу знать...» «Фамилия». «Что?» — растерялся управляющий. «Фамилия». И холодный вопрос, больше похожий на окрик, заставил Хвостова сбиться. Направляясь к федералам, Василий Николаевич чувствовал себя недостаточно уверенно но надеялся, что значимая его должность и список весьма влиятельных компаний, арендовавших в небоскребе помещения, должны заставить безопасников вести себя корректно. Однако наглый окрик заставил управляющего опешить. «Я... Вы... Хвостов Василий Николаевич, 54 года, майор вооруженных сил в отставке». Ровно, но с едва различимыми нотками презрения в голосе произнес один из безопасников. «У вас есть интересная следствие информация?» Перекрывшая дорогу федералы не походили друг на друга. Один высокий, второй приземистый, плотный. У первого лицо вытянутое, породистое, у второго круглое, крестьянское. Но оба были рыжими, и это обстоятельство Василий Николаевич отметил даже несмотря на охватившую растерянность. «Что?» «Вы располагаете какой-либо информацией о совершенном здесь преступлении?» «Нет». В таком случае... «Я должен знать!» Из последних сил попытался отстоять свои права хвостов. Но был бесцеремонно перебит. «Вы должны только одно — сотрудничать с нами!» резко произнес высокий. «В настоящий момент мы заинтересованы в получении информации. Если вам нечего сообщить, не путайтесь под ногами!» И отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Давно, очень-очень давно...» Не переживал Василий Николаевич подобного унижения. Чувствуя себя оплеванным, он вернулся к Семенову и, не найдя подходящих случаю слов, скорчил Гримассу. В ответ начальник охраны пожал плечами. Я предупреждал. чело беспокоятся, мастер. Они всегда беспокоятся, буркнул в ответ Гуга. Просят открыть уровень. Если мы создадим здесь пробку, то привлечем ненужное внимание. Гуга Делаэрт! Мастер войны Ордена кивнул, показывая помощнику, что услышал, но на этот раз промолчал. Вновь повернулся к двум командорам войны, что заканчивали повторный осмотр места происшествия, и вопросительно поднял брови. «Ничего не изменилось, мастер?» – коротко ответил один из рыцарей. «Все говорит о том, что Алекса де Кантера убил человский колдун». Этот вывод уже звучал. «Именно он привел к повторному, более тщательному осмотру места убийства, потому что...» «Алекс был магом третьего уровня», — едва сдерживая раздражение, произнес Делаэрт. «Останься он на службе. Давно бы стал командором войны, и ты, Иоганн, знаешь об этом лучше меня. Ты учился с Алексом». «Он был моим другом». «Хмуро подтвердил рыцарь». «И был хорош в бою». «Верно, мастер». А теперь назови мне чела, способного потягаться с Декантером в поединке. Вопрос прозвучал насмешкой. Среди господствующих на земле челов сильные маги встречались настолько редко, что их можно было пересчитать по пальцам. Но даже они трижды подумали бы, прежде чем атаковать чудо со способностями к титулу командора войны. И пусть Декантер не закончил обучение, он все равно был быстр и силен. «На Алекса мог напасть хранитель черной книги», — предположил второй рыцарь, Борис фон Дорт. «Не подходит», — качнул головой Гуга. «Лариса соблюдает нейтралитет и не высовывается больше необходимого». Иоган и Борис были непростыми воинами. Они входили в штаб мастера войны, а потому осмотр плавно перешел в совещание. Ларису могли подставить. Едва слышно произнес из-за спины Гуга помощник. По статусу ему не позволяло подавать голос, однако юноша не сдержался. — Кто? — осведомился Делаэрт. — Ну, например, тот, кто хочет добраться до черной книги». — То есть другой чел? — Да. Делаэрт стиснул зубы. Как все чуды, мастер войны был рыжим. Как все войны, обладал отличной, без капли лишнего жира фигурой. Но главным его достоинством было не умение сражаться, а выдающиеся способности которые и позволили Гуга стать высшим боевым магом Ордена. И сейчас, машинально проверяя работу подчиненных рыцарей, Глайрт снова убедился в их правоте. Видел то же, что и командоры войны. Видел немыслимое. Алекс де Кантер убит челом. И именно это заставляло Гуга стискивать зубы. Потому что в его представлении и в представлении всех обитателей тайного города Челы не были способны на подобный подвиг. «Есть гиперборейская ведьма», — осторожно напомнил иоган «Следов золотого корня не обнаружено. Только энергия колодца дождей», — покачал головой Борис. «Стандартная человская магия. Никакой гиперборейской мути». Там уже же Яна с Кортесом уехали на остров», — протянул Гуга. «Я провел у них прошлые выходные и знаю, что возвращаться они не собирались». «Могли соврать». «Следов золотого корня нет», — повторил Борис. «Может, Люды?» — продолжил поиск врагов Иоганн. «От них всего можно ожидать. Магическая энергия у них с челами общая, вот и прикинулись, чтобы следы замести». Отношения между великими домами тайного города никогда не были братскими. Максимум — временный союз. Изредка война. Как правило, нейтралитет. Сейчас шел период нейтралитета но настоящий воин никогда не забывает о старых врагах. Впрочем, будь Иоган чуть менее расстроен смертью друга, он наверняка понял бы, какую глупость сморозил. — Люды здесь не появлялись, — тихо произнес Борис. — Ты трижды проверил. — Я мог ошибиться. — Не мог. Фондорт перевел взгляд на Гуга. — Мощная зеленая ведьма оставила бы такие следы, что никакой маскировкой не скрыть. «Скрыть!» — упрямо заметил Иаган. «Но признаков маскировки нет!» — разозлился Борис. «Нет!» и я предлагаю смотреть правде в глаза, пусть даже правда это нереальное. Здесь был чел, один чел, и он убил Алекса эльфийской стрелой, точка!» Иоганн дернулся, словно хотел возразить, но посмотрел на напарника и передумал. Кивнул и отвернулся. «А что видеокамеры?» Гуга покосился на помощника. «Проверили?» «Так точно». «Когда же ты поймешь, что меня интересуют результаты, а не бравое подтверждение исполнения приказа?» «И что?» спросил Делаэрт, едва сдержав раздражение. «Алекса убили в слепой зоне». «Преступник воспользовался порталом?» «Нет». «Значит, другие видеокамеры его видели?» «Судя по всему, преступник использовал одежду с эффектом накидки пыльных дорог». Уныло сообщил помощник. На записях его нет. — Алекс должен был почувствовать магическую одежду и насторожиться, — проворчал Борис. — Значит, убийца добрался до слепой зоны и уничтожил одежду. — Как же ему удалось уйти незамеченным? Он мог спрятать накидку под машину. Гуга кивнул на Ягуара. В ней есть артефакты, так что шмотки затерялись в магическом фоне, и Алекс ничего не почувствовал. «А видеокамера видит только половину ягуара», — прищурился помощник. «Хитер! Он все хорошо продумал. Проклятый чел!» «Чел, убивший командора войны в прямом поединке?» «Немыслимое предположение, но других нет. Мотивы убийства не ясны, но ими можно заняться позже. Сейчас же Гуга интересовал другой вопрос». И «Если убийца — чел, то как он смог опередить Алекса?» Рыцари переглянулись и одновременно развели руками. «Никаких предположений?» «Может, убийца использовал артефакт?» Неуверенно протянул Борис. «Артефакты нужно готовить к работе, и у Алекса было бы время ответить или уйти. Активизировать, к примеру, дырку жизни». Выбрасывающую своего обладателя в приемную московской обители. Это приспособление носили с собой почти все обитатели тайного города. Но Декантер даже не пытался включить артефакт. Его застали врасплох, закончил Иоган. Согласен. А этот вывод возвращал чудов к вопросу: Как чел опередил Алекса? Гуга медленно вернулся к лифту, от которого начал свой последний путь Декантер и сделал несколько шагов к Ягуару, на ходу комментируя происходящее. «Вот Алекс идет по паркингу», — говорит с женой по телефону. «Видит». Взгляд мастера войны уперся в урну, рядом с которой стоял пластиковый контейнер на колесиках. «Видит безобидного чела, который опорожняет помойку. Уборщиков проверили?» «Так точно». «Мне нужны подробности!» — рявкнул деларт «Подробности, черт тебя дери, они так точно! Понятно?» Чел закончил работу примерно за час до убийства и уехал домой. Немедленно доложил покрасневший помощник. К нему съездил Жильхаммер. Провел допрос и позвонил мне. Сказал, что уборщик — обыкновенный чел, не грана магических способностей. «Установите за ним наблюдение». «Слушаюсь». Помощник взялся за телефон. А Делерт продолжил. «Итак...» Алекс видит уборщика, но не обращает на него внимания, потому что нет признаков опасности. Нет ничего подозрительного. Алекс спокойно заканчивает разговор с женой, убирает телефон, делает еще один шаг. Куга замер у распростертого на полу тела и получает эльфийскую стрелу в грудь. С близкого расстояния, уточнил Иоган, Не больше полутора метров. От чела которого он считал безобидным. Снять ауру преступника не получилось, угрюмо добавил Борис. Тут проходной двор и вычленить нужный нам след нереально. То есть мы вообще ничего не знаем об убийце? Вообще ничего, подтвердил фондорт, а Иоган сопроводил доклад напарника крепким словечком. Ругань Делаэрт не одобрял, но делать рыцарю замечаний не стал поскольку прекрасно понимал состояние иагана потерявшего старого друга. Однако паузу выдержал, давая понять, что недоволен. Добился того, что Иоган опустил взгляд и продолжил размышление: «Итак, мы знаем, что какой-то чел по каким-то причинам решил убить Алекса. Чел, несомненный из тайного города, прекрасно понимающий, что мы проведем самое тщательное расследование и приложим все силы, чтобы покарать преступника». «Вопрос. Почему убийца не замаскировал свои действия? Если он такой быстрый, то мог бы воспользоваться пистолетом, попытаться изобразить всё заурядным преступлением?» «Не рискнул». «А чего ему бояться?» С пули в голове Алекс мог бы протянуть несколько секунд. «И ответить?» «Правильный выстрел свел бы эту опасность на нет», — задумчиво произнес мастер войны а две подряд пули в голову гарантированно не позволили бы Алексу ответить. Чел плохо стреляет? Или мы имеем дело с показательной расправой? Вывод оказался настолько неожиданным, что рыцари не сразу поняли, куда клонит Гуга. То есть... Нам бросили вызов, объяснил Далаэрт. Чел не просто убил Алекса. Он сделал это с помощью магии. И тем дал нам понять, что не боится преследования. — это означает, что за ним, возможно, стоит один из великих домов? — пробормотал Борис. — Ставлю на темных. — Зачем Навам убивать Алекса? Яган пожал плечами. — Затем, что они Навы. Они наши враги. — Если убийцу прикрывает темный двор, то этим занимается Сантьяго. А Сантьяго никогда и ничего не делает без веской причины. Гуго потер подбородок и вновь посмотрел на мертвого рыцаря. Для чего ему нужна смерть Алекса? Давайте предположение, но версия о том, что комиссар решил нас позлить, не принимается. Сантьяго любит устраивать многоходовые интриги. Подумав, высказался Яган. Возможно, смерть Алекса лишь первый шаг в большой игре? Допустим. Согласился Гуго. Но это означает, что навы ждут от нас определенных шагов. А что нам остается, кроме расследования? Другие шаги невозможны». «Другие шаги?» «Предположение, что за смертью Алекса стоят навы», — задумчиво произнес Борис. «Возникает напряженность между Орденом и Темным двором, которая, в свою очередь, может быть интересна людям. «Принимается», — помолчав сказал Делаэрт. «У Людов недавно поменялась воевода дружина дочерей Журавля и...» Ирина вполне, возможно, решила устроить какую-нибудь каверзу, дабы продемонстрировать королеве свою значимость. «Я больше верю в подлость Навов», — проворчал Яган. «Борис?» «Если мы в самом деле предполагаем хитроумную интригу, то я посоветовал бы делать вид, что мы ее не предполагаем», — рассудительно ответил фондорт. «Мы должны проводить расследование в обычном режиме, искать мотив и вычислять убийцу по тем данным, какие у нас есть». «Любые другие шаги будут на руку нашим противникам». «Мы говорим об Алексе!» — не выдержал Яган. «Хочешь сказать, что мне безразлична его смерть?» — огрызнулся Борис. Напряженный взгляд, напряженные позы. Казалось, командоры войны вот-вот сойдутся в схватке. Гуга приготовился разнимать своих ребят, но, к счастью, у Ягана хватило выдержки не развивать скандал. «Нет, не хочу». Рыцарь помолчал. «Извини». «Ничего», — глухо отозвался фон Дорт. «Я понимаю». «Каждый рыцарь, каждый боевой маг прекрасно знает, что может потерять близкого друга в любой момент. Каждый рыцарь, каждый боевой маг подсознательно готовится к этому. Но всякий раз потери приходят вдруг и бьют на отмаш, словно издеваясь, словно проверяя на крепость». И «Я тебя услышал, Борис», — медленно произнес Гуга. «И склонен согласиться с твоими доводами. Лишние предположения лишь усложняют картину. А потому будем искать настоящие доказательства. Будем искать убийцу». И чудо не сговариваясь, посмотрели на тело Декантера, которое им предстояло отвести в замок, а потом встретиться со вдовой. «Мы отомстим», — пообещал Иоганн. «Обязательно». Поддержал напарника Борис. «Клянусь!» — закончил Гуга. Выдержал паузу, после чего повернулся к помощнику. «Нужно проверить всех человских магов подходящего уровня. Их мало, так что сложности не возникнет. Есть!» «Я же переговорю с людами. Возможно, они знают о каком-нибудь самородке высокого уровня». Людям понравятся наши проблемы», — мрачно заметил Аган. «Не сомневаюсь», — вздохнул Делаэрт. И сообщите челам, что они могут пользоваться своей парковкой. «Мы уходим!»